Глава двадцатая. Мы долго целуемся, жадно, тяжело дыша, как будто тысячу лет боролись со своими желаниями. И они, наконец, вышли наружу. Я думала, что остановиться будет невозможно, и всё перейдёт в продолжение уже в спальне. Мне этого впервые после развода очень хотелось. С другими мужчинами, с которыми я пробовала встречаться после Кира, всё на этом моменте и заканчивалось. Как только они намекали на горизонтальное положение, я им больше не звонила. А сейчас меня обуревают такие чувства, что я решаю первое намекнуть и расстёгиваю верхние пуговицы Роминой рубашки. Рома останавливает мою руку и прерывает поцелуй. Смотрит на меня затуманенным взглядом. Тяжело дышит. Снова вижу чётко, как будто он борется сам с собой. Он хочет того же, что и я, совершенно точно. Но что его останавливает? «Прости, я не могу», — произносит Рома охрипшим голосом. Смотрю на него непонимающе, а он добавляет. «Оля, давай лучше останемся друзьями». «Не верю, что я это слышу. Мы всё ещё близко, стоим друг к другу, а на моих губах отпечатался его поцелуй». «Рома, то, что ты говоришь, никак не вяжется с тем, что ты чувствуешь. Я же вижу...» «Рома отводит от меня взгляд. Значит, я права». «Я провожу тебя». Отвечает спустя время. «Не надо. Я же на машине». «Бурчу». «Всё равно провожу до машины». Я надеваю пальто и пытаюсь не разреветься от разочарования. Перебираю в голове причины такого поведения. Вываливаю на него вопросы. «Ты женат?» «Нет». «Тогда что, Рома?» Резко поворачиваюсь и встаю в проходе, расставив руки. «Не уйду, пока не расскажешь». «Просто я не тот, кто тебе нужен», — рычит. «Можно я сама буду выбирать?» Спрашиваю, а потом не выдерживаю, подхожу и снова его целую. И Рома, конечно, отвечает на мой поцелуй. Целует аккуратно и нежно, как будто в последний раз. На этот раз я первая отстраняюсь, смотрю на него внимательно». Его взгляд прошибает меня насквозь, такой тяжёлый. Я точно чего-то не знаю, и Рома пока не хочет мне рассказывать. Но я поддаюсь порыву моего сердца, прошу его. Давай попробуем, хорошо?» Рома гладит меня по волосам, затем по щеке. Говорит, «Я не в силах тебе отказать». Можно было бы на него накричать сейчас и обидеться, уйти, хлопнув дверью. Снова его слова не вяжутся с чувствами. Он сам этого хочет, может, даже больше меня. Почему тогда говорить такое? Но меня удовлетворяет его ответ. Это хотя бы уже не тот бред про «Останемся друзьями». А почему он так себя ведёт, я узнаю попозже, когда он будет готов. Мы спускаемся с Ромой по лестнице, держась за руки. У меня всё внутри ликует, как у подростка, который первый раз влюбился. Я говорила, что доеду сама, и всё нормально, но Рома всё равно садится в машину. Мы доезжаем до моего дома, провожает меня до подъезда. Здесь мы ещё раз целуемся. Я чувствую, как с каждым нашим поцелуем возрастает тяга к его губам. Наверняка и он чувствует то же самое. Как будто это наркотик, от которого невозможно отказаться. Я уже не помню, что я чувствовала, когда меня целовал бывший муж. Сейчас мне кажется, что таких эмоций у меня не было. Захожу в подъезд, улыбаюсь консьержу, иду к себе. Сердце не перестаёт быстро стучать, а я радуюсь, как ребёнок. Ну вот я и почувствовала, наконец, то, что так долго искала. Сильную влюблённость, острые чувства. И даже тот факт, что Рома от меня что-то скрывает, не омрачает моей радости. «Почему-то кажется, что это какая-то ерунда, с которой я легко могу смириться».